Глава четвертая, в которой герой сначала мечтает, потом печалится, а в итоге придумывает схему успешных тренировок. В Рускиле я купил раба Франка Строителя. Продавец местный оптовый работорговец, естественно, тоже из медвежонковой родни, получил задание изыскать мне строителя, и нашел, причем недорого. Раб был стар и чуток покалечен, не доставало пальцев на ногах, обморозил прошлой зимой. Вдобавок Франк не говорил по-датски, так что цена его была просто смешная. Ноги он обморозил у прежнего хозяина, который купил Франка как строителя. Но когда тот надорвал спину, тягая бревно, строитель значит строй. В приобретении разочаровался и начал использовать бедолагу на всяких черных работах. А по весне, чтобы вернуть хоть часть денег, намеревался продать жрецам Одина. Эти охотно скупали бесполезных трелей, чтобы приносить их в жертву. Словом, будущее бедняги было ничуть не радужнее настоящего. И Перик, так звали Трелли, выглядел так, будто он уже частично умер. Ни на что особо не надеясь, я начал его расспрашивать. Когда я заговорил с рабом на его родном языке, он слегка ожил. И признал, да, у себя на родине он был строителем. Это еще ничего не значило, строители бывают разные. Одни дворцы проектируют, другие цемент лопатой мешают. Я велел дать деду козьего молока, чтоб он чуток взбодрился, и спросил, умеет ли он строить печи. Ответ положительный – да, умеет. В том числе и кузнечные. Я покосился на хозяина дедушки. Если тот узнает, что франк такой высококвалифицированный специалист, цена существенно поднимется. Разеток в 20. Но рабовладелец по-франкски Нибель бельмеса. Терц Медбежонка в падении цен на рабов, вышедших в тираж. Мол, чтобы выручить хоть что-то, надо товар в Успалу вести, а то усилиями со товарищи местный рынок просто завален двуногим товаром. А знает ли доходяга Перик, как делать кирпичи, с которых делают печи? Знает само собой, как же иначе? И как делать печи для обжига онных кирпичей тоже? Он же профессионал. Естественно, он владеет полным циклом. От глины с песком до сведения сводов. «Сводов?» – изумился я. Ну да, он мог бы даже купол построить. Теоретически. Потому что в здешних условиях, да еще без нужных специалистов, о таком даже мечтать не стоит. Но вратную арку Перик мог бы исполнить даже здесь. А печи это вообще его специализация. Так что если я хочу получить обогреваемые по византийскому образу полы... На вопрос, откуда такие обширные знания, Перик пояснил, что учился у какого-то известного франкского зодчего, творившего при папе нынешнего короля Карла Лысова. А тот вообще получил образование в Константинополе. И деревянные дома он тоже умеет строить. Он пытался объяснить это зверю-варвару, что может сделать ему такой дом. Намного лучше, чем те здоровенные сараи, в которых живут местные графы. Но варвар ничего не понял, потому что не знает ни одного из правильных языков. А на здешним собачьем Перик знает только пару слов. Я смотрел на это существо, грязное, вшивое, тощее, покрытое болячками, с гноящимися ногами. И чувство у меня было примерно такое же, как у человека, который выкопал на помойке булатный клинок. Если даже четверть сказанного окажется правдой, мне в впору танцевать от радости. О, как же мне бы хотелось, чтобы у меня был настоящий дом. С настоящей печкой, с камином, без вечного чада. Без слоя копоти на всем. Ну, а танцев я воздержался. Напротив, сделал хмурое лицо и предположил, что этот трель вряд ли дотянет до зимы. А там уж точно сдохнет. Работорговец спорить со мной не стал. Он был того же мнения. Даже попытался, мышь родня, как никак, оправдываться. Нет, мол, других европейских строителей-гастарбайтеров на Русхиле. Да и нахрена они здесь. Правильные люди строят правильные дома то есть такие же, как предки строили. А инновациями пусть дураки занимаются, потому что... что от пращуров хорошо по определению. Свардхёвди был с ним полностью согласен и даже попытался меня отговорить, когда я сообщил, что готов купить раба. За ту цену, которую предложил оптовик от жрецов Одина, плюс приличная надбавка за кормёжку и хлопоты. Продавец был доволен. Свардхёвди считал, что я дурак. Раб. Рабу было все по барабану, он готовился к смерти и не видел особой разницы между мной и прежним хозяином. Ну да, я чуток болтаю по-франкски, но зато по мне сразу видно, что я викинг. То есть не просто варвар, а варвар-людоед. Прежний хозяин хоть простым бондом был. Чтобы оттранспортировать раба, я приобрел лошадку, обошедшуюся мне в три раза дороже пырика. Было бы в три, но лошадка была из кольгримовых табунов. А у Кольгрима мне попалась скидка в виде бесплатного седла за обучение сынка искусства убийства. Медвежонок опять ворчал, но я понимал, на своих покалеченных ногах бедняга Перик и километра не пройдет. А я был очень заинтересован в том, чтобы он дошел. По счастью, в седле Перик держался нормально, иначе пришлось бы телегу покупать». Что тоже было хорошим знаком, поскольку говорил и о том, что раб не так плохо, как кажется с виду, и о том, что там, во Франции, он часто ездил верхом. Причем не охлюбкой по-крестьянски, а в седле, как и подобает обеспеченному человеку. Нет, мне определенно повезло с этой покупкой. Теперь моя задача – доставить приобретение домой в максимальной сохранности. А уж там отец Бернар его подлечит, и пусть принимается за дело». Мне уже виделся крепкий двухэтажный домик на живописном месте, с печкой. Хрен с ними, с отапливыми повалами, с камином, с настоящими окнами, пусть и собранными из маленьких стеклашек. Листового стекла я здесь не встречал. Со спальней, посреди которой огромная кровать с балдахином. Может быть даже с ванной. Размечтался, короче». Но тут мой побратим вернул меня в суровую действительность, напомнив, что вскоре нам предстоит совместный боевой поход с человеком-ящером Ивором. И радость искренняя моя вмиг истаяла. Человеку, который не знает, доживет ли он до осени, как-то смешно строить далеко идущие планы. В общем, ехали мы с Васвардхевде в совершенно разном настроении. Медвежонок, в отличие от меня, был совершенно счастлив и, вопреки обыкновению, непрерывно болтал, предвкушая радости будущего Вика. Он считал, что играть в одной команде с Иваром – большая честь. Нет, Свархевди был верен Хрёрику и доказал это, оставшись в нашем Хирде, когда Ивар звал его к себе. Но Свархевди был коренным сёланцем, а здесь, на Сёланде, только папа Рагнар мог соперничать с бескостным в доблести».